Они оставили роллер в небольшой рощице и пошли через поле. За горизонтом и высоко в небе находилось около сотни вооруженных патрульных, но здесь, среди копий и стрел, это было слабым утешением. Холодный свистящий ветер гнал низкие тучи, о г р а п ы в а л дождь. В солнечной Италии стояла поздняя осень. Изнывая от тяжести доспехов, э в е р а д торопливо шагал по скользкой от крови грязи. На нем были панцирь, шлем и поножи, в левой руке римский щит, с пояса свисал меч. Но в правой руке он сжимал парализующий пистолет. Вансаровак в таком же снаряжении шел в развалку позади него, о б л е с к и в а я глазами из-под колыхавшегося командирского плюмажа. Впереди ревели трубы, грохотали барабаны, Но их заглушали вопли людей, топот и ржания лошадей, потерявших всадников, свист-стрел. В седлах оставались лишь разведчики, да несколько начальников. Обычное дело для эпох, когда еще и не изобрели стремян. После первой же атаки почти вся конница превращалась в пехоту. Карфагеняне наступали, врубаясь в п р о г и б а в ш и е с я под их напором римское войско. Кое-где сражение переходило в отдельные рукопашные схватки. Воины с проклятиями рубили друг друга. А тут битва уже прошла, вокруг Эверарда лежали мертвые. Он спешил за римским войском, туда, где вдалеке блестели орлы. За шлемами и грудами трупов он разглядел победно р а з в и в а в ш и е с я б а г р о в ы е знамя. На фоне серого неба в той же стороне замаячили исполинские силуэты. Поднимая хоботы и трубя, в бой двинулись слоны. Все войны похожи одна на другую. Это не аккуратные стрелки на к а р т а не соревнования в героизме. Война – это растерянные люди, грязные, потные, задыхающиеся и истекающие кровью. Поблизости, пытаясь слабеющей рукой вытащить из живота дротик, корчился худощавый с м о г л а л и ц ы я юноша – прощник карфигнянин. но сидевший рядом с ним коренастый римский крестьянин не обращал на него никакого внимания, и д о у м е н н о уставившись на обрубок своей руки. Над полем, борясь с ветром, кружили вороны. Они ждали. «Туда!» — выдохнул э в е р а с к о р е е ради бога! Эту линию прорвут с минуты на минуту!» Воздух обжигал горло, но патрульный упорно бежал к орлам республики. В голове мелькнуло «Ему всегда хотелось, чтобы победил Ганнибал». В холодной и деловитой алчности Рима было что-то отталкивающее, и вот он здесь пытается спасти будущую империю. Да, жизнь преподносит и не такие сюрпризы. Оставалось утешиться тем, что Сцепион Африканский был одним из немногих порядочных людей, уцелевших в этой войне. Крики и л я с к надвигались, италийцы откатывались назад. Казалось, людские волны разбиваются о скалу, только двигались не они, а скала. Неуклонно, с р е в о м и криками, с блеском окровавленных мечей. Эверард побежал. Мимо него промчался вопящий от ужаса легионер. Седой римский ветеран плюнул на землю, расставил пошире ноги и дрался, не отступая ни на шаг, пока его не сразили. Пронзительно трубя, слоны Ганнибала медленно брели вперед. к ф а г и н и а н е держали строй, наступая под леденящий душу грохот барабанов. «Вон там, впереди!» Эверард увидел группу всадников, римских военачальников. Высоко поднимая значки легионов, они что-то кричали, но из-за грохота битвы их никто не слышал. Мимо пробежало несколько легионеров. Центурион окликнул патрульных. «Эй, сюда! Мы им еще покажем, клянусь животом Венеры!» Эверард помотал головой, продолжая бежать. Зарычав, римлянин бросился к нему. «А ну иди сюда, трусливый!» Парализующий луч оборвал его фразу, и он повалился в грязь. Легионеры обомлели, кто-то заорал, и они бросились в рассыпную. Карфагеняне были уже совсем рядом. Кровавленные мечи, сомкнутые щиты. Перед глазами Эверарда мелькнули синевато-багровый рубец на щеке одного воина, крючковатый нос другого. Зазвенев, от его шлема отлетело копье. Он пригнулся и побежал. Сражающиеся были совсем рядом. Эверард метнулся было в сторону, но споткнулся от труп и упал. На него тут же свалился римлянин. Вансаровак выругался и помог товарищу подняться. По его руке полоснул меч. Невдалеке обреченно бились окруженные люди с ц е п и о н а Эверард остановился, с трудом переводя дыхание, и попытался что-нибудь разглядеть сквозь завесу мелкого дождя. Блеснули мокрые доспехи. Сюда скакал галопом отряд римских всадников. Их кони были по шею, измазаны грязью. Должно быть сын, будущий сципион африканский, спешил на помощь отцу. От стука копыт дрожала земля. «Вон там!» — закричал Вансаровак, махнув рукой. Эверард весь подобрался. Струйки дождя стекали со шлема ему на лицо. о т р я д карфагениан скакал к тому месту, где шел бой вокруг римских орлов. Во главе скакали двое. Высокие, с рубленными лицами — н е л д а р и а н ь На них были солдатские доспехи, но каждый держал пистолет с длинным узким стволом. «Туда — Туда! Эверард развернулся и бросился к ним. Кожаные ремни его доспехов заскрипели. Патрульных заметили только когда они были уже рядом с к а р ф а г е н я н а м и Кто-то из всадников предупреждающе крикнул «Два сумасшедших римлянина!» Эверард увидел, как он ухмыльнулся в бороду. н е л д а р и а н и н поднял бластер. э в е р а р бросился на землю. Смертоносный бело-голубой луч прошипел там, где он только что стоял. Ответный выстрел, и африканская лошадь опрокинулась под лязг металла. Вансаровак, стоя во весь рост, хладнокровно навел парализатор. Импульс – второй, третий, четвертый. И один из н е л д а р и а н свалился в грязь. Вокруг сцепионов рубились люди. Воины н е л д а р и а н завопили от ужаса. Действия бластера им должно быть продемонстрировали заранее, но эти удары невидимой руки оказались для них полной неожиданностью. Они пустились наутек. Второй бандит кое-как справился со своим конем и поскакал за ними. Эверард бросился к лошади без седока, крикнув на бегу «Пит! Займись тем, кого ты ш и п Оттащи его подальше! Нам надо его допросить!» Он прыгнул в седло и пустился в погоню за Нелдарианином, не успев даже толком осознать, что делает. з а д и него Публий Корнелис Цепион и его сын вырвались из окружения и догнали отступающее римское войско. Эверард мчался сквозь хаос. Он погонял свою лошадь, но догнать н е л д а р и а н и н а не старался. Как только они отъедут достаточно далеко, спикирует роллер и прикончит бандита. Это понял и Нелдерианин. Он н с а д и л коня и вскинул бластер. Эверард увидел ослепительную вспышку, и его щеку опалило жаром. «Мимо!» Установив парализатор на широкий луч и стреляя на ходу, он продолжал погоню. Второй заряд бластера угодил его лошади прямо в грудь. Она рухнула на всем скаку, и Эверард вылетел из седла. Но падать он умел. Сразу вскочил на ноги и, пошатываясь, бросился к врагу. Парализатор вылетел у него из рук, но подбирать его было некогда. Неважно, это можно сделать и потом, если он останется жив. Широкий луч достиг цели. а расфокусированный, он, конечно, не свалил н а л д а р я н и н а но бластер тот выронил, а его конь еле держался на ногах. Дождь хрестал Эверарда по лицу. Когда он подбежал, н а л д а р я н и н спрыгнул на землю и выхватил меч. В ту же секунду вылетел из ножен и клинок Эверарда. — Как вам угодно, — сказал он на латыни. — Один из нас останется на этом поле.